«Давичи я Лизу застал у Анны Андреевны. Она и там еще была какая-то... даже удивила меня. Вы ведь знаете, что она принята у Анны Андреевны?» «Знаю, мой друг. А ты... ты когда же был давичи у Анны Андреевны? В котором именно часу, то есть? Это мне надо для одного факта. От двух до трех...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 Но ведь именно тут прежде всего выпрыгивают наружу факт ожесточенного отвращения, ожесточенность неприязни, именно не любви. А Анна Андреевна вдруг задает вам «любители». Неужели она так плохо рансинирована Дикое что-то. Она смеялась, уверяю вас, смеялась. Но я замечаю, мой милый, послышалось вдруг что-то нервное и задушевное в его голосе, до да сердца проницающее, что ужасно редко бывало с ним. Я замечаю, что ты и сам слишком горячо говоришь об этом.